Глава 19 Ох, ёлки-моталки, меня схватил полицейский. Схватил за руку в прямом и переносном смысле сразу. Поймал почти с поличным. Потому что прекрасно видел из окошка маршрутки, как я мукнула чужую собственность бросилась на утюг. Ты тоже надевай браслетик, подельница. Эти слова грозный представитель закона уже сказал сестренке. Пристегнув нас, полицейский достал мобильник и кому-то радостно сообщил. «Михалыч, я тут тружусь в неурочное время. Воровок схватил. Сейчас в отделение вернусь. Но раз я такой хороший, раскрываемость повышаю. Ты меня с дежурства на Новый год отпустишь. Идет?» «Ого! Ну и жук этот полицейский. Нагло меняет наше заключение на свободную новогоднюю ночь». Алька пыталась строить глазки. Из моих уст звучали веские аргументы, мол, не виноваты мы. Но мент был непреклонен. Обратился к двум теткам, сидящему у окошка. «Гражданки, вы тоже видели инцидент возле цветочного киоска на вокзальной площади?» «Видели, видели. Вот вы, дамочка, громче всех и вопили. Глядите, бабка с и мужчину ограбили. Так что выходим через остановочку и за нами следуем. Понятыми будете». Тетки запоздало поняли, что их длинные языки – главные враги. Придется им теперь с пакетами, полными мандаринов, крабовых палочек, кукуруз и горошков в отделении маршировать. Я же едва не выла от досады. Разгадка тайны вот так близко, у мента в руках. И я посмотрела на барсетку. Страж порядка это заметил, довольно ощерился. Ну что, бабка попалась. И улика есть, и свидетели целый автобус. В душе я не самыми лестными словами вспоминала самозванца и ругала себя. Вот и остановка. А на выходе случилась новая неприятность. Алька зацепилась шпилькой за ступеньку маршрутки. Полетела вниз, потянула за собой меня и полицейского. Народ, что толпился за нами, тоже не удержался на ногах. По нашим телам намеревались ворваться в автобус те, кто ждал на остановке. Образовалась куча мала. Все кричали, матерились, кто-то снимал на камеру, как весело убегали из разорванных пакетов яблоки, картошка и мандарины. Чертыхаясь, полицейский вытащил нас с Алькой, схватил свидетельниц, что пытались собрать содержимое разорванных пакетов, и погнал всех к отделению, приговаривая «Эх, надо было патруль вызвать». Барсетка была у него в руках. Ее он тоже спас из-под завала. В отделение впихнул нас в кабинет и сказал «Вот, Михалыч, держи преступниц и раскрытое дело на новогоднем блюдечке». «А кто из них преступницы, все, что ли?» Хитро прищурился второй полицейский уже в возрасте с удивительно добрым лицом для своей профессии. «Бабка и... девушка легкого поведения нашалили. Барсетку подрезали. У свина вокзального. Эти две дамы свидетельницы преступления. Давай, Михалыч, быстро все оформим, и я домой на все праздники». заслужила а?» «Погодь, Леонид, разобраться надо», — ответил Михалыч. Коммунальные службы не жадничали подачи тепла в отделении. У меня по лицу уже тек пот в 10 ручьев. Я сняла шапку, развязала платок и михалыч удивленно произнес. «Да какая же это бабка, Леонид? У меня дочка такого же возраста!» Полицейский, что нас арестовывал, буркнул. «Так бомжиха же! Что нашла, то и нарядилась!» «Мне, знаешь, присматриваться во время задержания преступников к ним особо некогда. Я свою миссию выполнил. А потерпевший-то где? Свин, личность нам всем прекрасно известная. Езжай на вокзал!» «А зачем ехать, Михалыч? Думаю, он сам вот-вот явится». Я мысленно потирал от радости ручонки. «Ага, явится, ждите больше». «Ситуация ведь какая? Вора-вора дубинку украл. Не явится свин ни в какую полицию, потому что у самого рыльца в пушку». Меня так рассмешил этот факт, что я даже тихонько прыснула. «А чего это вы веселитесь, дамочка?» «Давайте-ка сюда, к столу, присаживайтесь, берите ручку и пишите, как все было. Так сказать, признавайтесь чистосердечно», – велел Михалыч. «Ничего не пиши, Забава», – завопила Алька. «И вообще мы имеем право на звонок, так?» «Так», – согласился Михалыч. «Кому звонить собираетесь? Родителям?» «Мужу», – выпалила Алька. «Он у меня знаете кто? Игорь Васильевич Серебряков». «Как? Тот самый?» Михалыч аж приподнялся со стула. «Что на пост мэра баллотируется?» «Да брешет она все!» – возмутился Леонид. «Разве у богатых людей такие жены?» «А ты дай позвонить и узнаешь!» Так уверенно ответила сестренка, что Леня только пожал плечами и вернул ей мобильник. «Вы в коридор давайте, мешаете!» – велел Михалыч. «Там же и свидетельницы пусть обождут, а я пока с бабушкой за бабушкой пообщаюсь!» Народ частично покинул кабинет, но я слышала, как Алька громко кричала. «Игорясик, миленький, любименький, спаси, помоги, больше никогда тебя не брошу! Да, в полиции я, мне дело шьют, только быстрее, умоляю!» А тем временем меня стали допрашивать. Начал Михалыч с простых вопросов. Фамилия, имя, отчество, адрес, возраст, место работы. «Ковалевская забава Ильинишна, 32 года, завод металлургический. Ой!» Вдруг прервал меня Михалыч. «Так ты замша сватюшки ватюшки моей, Зои Федоровны?» Точно сказывала она мне про забаву. Говорила, хорошая ты девка. Уйдет она к весне на заслуженный отдых, на ее место заступишь. «Эй, Ленька, поди сюда!» Второй полицейский, услышав грозный зов начальника, вернулся в кабинет, таща за собой Альку. «Уже все, Михалыч?» «Не все, Леонид. Ты уже, что ли, Новый год репетируешь, пивка употребил?» «Трезвый, как стеклышко», — обиделся Леонид. «А чего тогда нелепица случилось Я понимаю, когда бомж и бандит хороших людей обворовывает, но чтобы почти главбух и жена почти мэра-бомжа грабили? Я 30 лет в органах, не было еще такого». «А чего они так странно одеты?» – парировала Леонид. Михалыч вопросительно посмотрел на меня. «Покажите статью в Уголовном кодексе, согласно которой я могу быть задержанной за одежду, что не понравилось представителю закона. Что хочу, то и надеваю», – ответила я. «А как барсетка-свина у вас в руках оказалась? Почему вы с ней убегали?» – не унимался Леня. «Барсетку кто-то обронил. Я ее хозяину вернуть хотела. Бежали мы, потому что на маршрутку торопились. А кто такой свин, знать не знаю, ведать не ведаю. Не верите у него, спросите». Я была уверена, что свин станет открещиваться от сумки самозванца всеми конечностями. «Не, я все равно не верю им и требую разбирательств», – возмутился Леонид. Но в это время в кабинет буквально ворвались два хорошо одетых господина. Лицо одного из них мне было отлично знакомо по предвыборным баннерам и телесюжетам. Так вот, кого захомутала Алька. Игорясик-то оказался крутым. Алька бросилась к нему на шею, залилась горючими слезами. «Ну-ну, успокойся, любимая, все будет хорошо, я тут». Погладила Левтину по плечу, будущий мэр и обратился к Михалычу, сразу вычислив главного. «Здравствуйте, я Игорь Серебряков, а это мой адвокат Сергей Завьялов». «Извиняйте, Игорь Васильевич, по ошибке вашу жену задержали. Кадры у меня молодые, неопытные еще, но мы уже разобрались, претензий не имеем». «Зато у нас есть претензии», – начал адвокат Завьялов. Но Алька его прервала. «Не надо никаких разборок, я домой хочу, и Игорясик, миленький». Видно, для Серебрякова Алькина слово и было законом, потому что он сказал адвокату «Отбой, Серега!» и вышел из кабинета. «Вас, гражданка Ковалевская, тоже не вижу смысла далее задерживать», — обратился ко мне Михалыч. «А барсетка?» Я хищно смотрела на конфискованную улику. «Можно я ее владельцу отдам?» «А вы знаете, кто владелец?» «Нет, но ну надеюсь, что там есть документы. Это логично». Михалыч кивнул, открыл сумку, перевернул ее, потряс, удивленно пожал плечами. Барсетка была совершенно пустой. Документы странным образом исчезли на коротком пути от вокзала до отделения полиции. Мое сердце рухнуло вниз. Казалось, до раскрытия тайны рукой подать. И такая досада. Зато Михалыч радовался и выговаривал Леониду. «Сумка пустая, не дешевая, конечно, но смысл ее красть какой?» «Состава преступления не вижу. Пострадавшего нет, как и мотивы и состава преступления. Прокололся ты в своем рвении, Леонид. Только женщину новогоднее настроение испортил. Давай, отпускай всех, перед свидетельницами извинись». Красный и злой от досады Ленька вышел, хлопнув дверью. Я тоже последовала на выход. Алька с Игорем ждали во дворе в шикарной машине. Адвокат куда-то исчез, меня посадили на переднее сиденье рядом с водителем. А Алька и будущий мэр ворковали на заднем сиденье. Точнее выясняли отношения. «Аля, я ни в чем не виноват, говорю же, эта девица специально все устроила. Я сам обалдел, когда она ко мне на коленке прыгнула и в губы впилась. Все, я ее уволил, зря ты на мои сообщения не отвечала и звонки сбрасывала. Я невольно прислушалась и вскоре с диалога влюбленной парочки поняла, что случилось». Будущий мэр, он же, как говорится, владелец заводов и пароходов, не так давно принял новую секретаршу по имени Дарья. Красавица, умница, ноги, образование, знания на зубок английской и камасутры – все при ней. Но вот симпатичный шеф внимание на все попытки обольщения не обращал. Вскоре Даша поняла причину столько стойкого поведения. У босса была девушка по имени Алевтина. И раз сам Серебряков не поддавался провокациям, Дашутка решила зайти с другой стороны – оказать деморализирующее воздействие на соперницу. В тот роковой день увидела из окна, что Алька приближается к офисному центру и мгновенно разработала план. Ворвалась к шефу, брякнулась на колени и напала с поцелуями как раз в тот момент, когда моя сестра входила в кабинет. Алька шокированная выскочила, а Дашутка пала шефу в ноги, мол, люблю вас, Игорь Васильевич, безумно не удержалась, ты самый лучший, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Игорь не дурак, вмиг раскусил замысел коварной девицы. Уволил. Но Альку недооценил. Она ушла. Дозвониться до любимой Игорь так и не смог. Сестра упорно не брала трубку. На все сообщения получал один ответ. «Иди к черту, кобель». Обиделась Алька. Тяжело восприняла измену любимого. Гордая, самолюбивая девчонка. Даже мне ничего не сказала. От боли извила и утверждала, что там у олигарха полный отстой. И только сейчас в машине Игорь сумел все объяснить и реабилитироваться. Мужчина говорил настолько эмоционально, с таким чувством, что даже мне было ясно. Он не врет и на самом деле очень любит Алевтину. Но сестра, даже уверившись в клятвенных заверениях жениха, не собиралась так сразу сдаваться. Заявила. «Ладно, пусть Дашка все подстроила, пусть ты ее уволил. Но мне все равно надо подумать, вернусь я к тебе или нет. Вели водителю, чтобы нас к сестре отвез». Алька назвала мой адрес, Игорь вздохнул, но спорить не стал. Мне стало страшно, как бы сестренка не перегнула палку. Мужчинка ей попался неплохой, внешне симпатичный, блондин, глаза серые, черты лица приятные. Но когда остановились у моего дома, Игорь вышел из машины, обнял Альку и прошептал. «Я буду тебя ждать, очень-очень». Самозванец был уже дома. Готовил с мальчишками ужин. Увидев нас в странных нарядах, вытаращил глаза. «Девчонки, вы чего такие красивые сегодня?» Но я не сочла нужным ответить. Из-за него все злоключения, пусть голову тоже поломает. Настроение у меня было отвратительное. Столько стараний, позора, переживаний, и все впустую. Опять новая загадка. Где документы? У меня было только одно объяснение. Куда они исчезли? Я очень надеюсь, что все было именно так, как предполагаю. И через минуту это подтвердилось. Аля вытащила меня в спальню и сунула в руки паспорт. «Держи! Я из-за этого чуть нос не разбила, когда специально на остановке шлепнулась!» «Спасибо, Алька! Была надежда, что это ты!» «Какая же все-таки у меня сестренка! С одной стороны магнит для неприятностей, а с другой самое лучшее во всем мире!» Раскрыла паспорт, стала листать. Я была права в своих догадках. С фото на меня смотрел самозванец. И это, да, был очень близкий родственник моего пропавшего мужа, Ковалевский Владимир Вячеславович. Вполне вероятно, что и кольцо принадлежало ему. Инициалы ведь совпадают. Прописан в столице нашей уже не такой объятной, как раньше родины. А еще человек, выдавший себя за моего супруга, называвший меня женушкой, был женат. Паспорт вылетел у меня из рук. «Забава, что с тобой?» Воскликнула Алька, схватив паспорт и добавила. «Вот козёл. Кажется, придётся устроить серьёзный разбор полётов. Аль, зови его сюда. Не хочу, чтобы мальчишки слышали». Через минуту сестра вернулась с самозванцем. «Девчонки, вы чё такие злые? Вашим симпатичным личикам это не идёт». «Лыбится мерзавец. Ну что, сейчас посмотрим, какая у тебя рожа будет». Я сунула не мужу под нос паспорт. «Откуда он у тебя?» – побледнел тот. «Я сегодня весь день не работал, а его искал». Я догадалась, что самозванец притворился. «Что все это значит, Владимир? Только не ври мне про амнезию. Убью». «Не буду, Забава». Самозванец опустился на кровать, обхватил голову руками, в глазах боль растерянность. «Ты давай колись уже по-хорошему», – велела Алька. Неужели не понял, что мы, девушки, не промах, не из тех, кому лапшу можно на уши вешать без последствий? Зачем себя за Запкиного мужа выдавал? Потерю памяти симулировал? И главное, какого хрена молчал о штампе в паспорте? Думаю, твоей настоящей жене будет интересно узнать о твоих новогодних приключениях. и на все знает. Она меня сюда и отправила. Я все расскажу. Владимир поднял руки вверх, признавая поражение, и вдруг посмотрел мне в глаза и спросил. «Забава, я тебе хоть немного нравлюсь? Ты мне больше, чем нравишься», — честно призналась я, не пытаясь даже смахнуть предательские слезы. «Но тогда выслушай меня, пожалуйста».